Глава 33. Догадки и предположения. Восстановление равновесия Виктории. Новые вычисления Фергюсона. Охота Кеннеди. Подробное исследование озера Чад. Танзалия. Возвращение Лари. На следующий день, 13 мая, путешественники первым делом обследовали берег, где они находились.